Фальмер подыскал мне квартиру на Лондес-сквер. Кажется, действительно хорошую. Но ты не позволил мне рассказать о ней сегодня утром, воскликнула Антониа. Как он себя ужасно ведёт, обратилась она к Роузмери. Ты даже не хочешь посмотреть свою новую квартиру, упрекнула она меня. Не особенно. Голубчик,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 в щёку. Они казались теперь неразлучными. Антония проводила её до двери и окинула пристальным взглядом. Я услыхал, как она сказала: "И дай мне знать, что ты думаешь о ламбрикенах". Дверь закрылась. Я стоял у камина и смотрел на огонь, пытаясь вычистить случайно найденную старую трубку. Время от времени я покуривал трубку,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 Ну что ж, одного человека тебе удалось счестевить. Роуз Мэри обожает семейные катастрофы, начал я. Мартин, дорогой, проговорила Антония. Она произнесла моё имя неторопливо, в растяжку, с нежным и настойчивым упрёком. Антония стояла передо мной, чуть выпятив живот и выдвинув бедро, Её тело изогнулось в столь привычной и близкой мне позе. Белоснежная шёлковая блузка с большим вырезом обнажала её длинную шею. Волосы были собраны в золотистый пучок, почти такой же крупный, как её голова. Я опять посмотрел на неё и в первый раз со времени нашего разрыва увидел в ней постороннего человека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 Я действительно благодарен Палмеру, но не желаю, чтобы кто-нибудь разрабатывал планы моего будущего благополучия. Я и сам прекрасно могу о себе позаботиться. Я зажёг трубку. Вкус у неё был омерзительный. Но мы хотим о тебе заботиться, воскликнула Антония. Я ничего не ответил. Она вздохнула и повернулась, чтобы задёрнуть занавеси на потемневших окнах.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 И Антониа тоже почувствовала себя увереннее. Она нагнулась и отобрала у меня трубку, затем села рядом и попыталась взять меня за руку. Я отдёрнул её. Это напоминало странную сцену ухаживания. "Нет, Антониа", проговорил я. "Да, Мартин", возразила она и опять положила ладонь на рукав моего пиджака. Меня бросило в дрожь. Может быть, хватит, заметил я. Зачем ты это делаешь? Это важно, Мартин, стала убеждать меня Антониа, не ускользая от меня. Мы должны прикасаться друг к другу, как прежде. Это совет твоего психоаналитика? Умоляю тебя, протянула Антониа. Я знаю, как тебе больно, больнее, чем ты готов показать, но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 Ты будешь держаться, как надо. Облегчённо и с благодарностью рассмеявшись, она опустилась передо мной на колени, поцеловала мою руку и прижала её к груди. А потом решительно поглядела на меня. Ты великодушен, мой дорогой. Она произнесла это глубоким, взволнованным голосом.